Глава 10 Я быстро подбежал к двери и начал, что есть сил, барабанить по ней с криками «Выпустите меня!». Двое полицейских открыли дверь уже через несколько секунд. «Ты рехнулся!» Возмутился один из них, осматривая комнату и убирая пистолет, который уже успел достать, обратно в кобуру «Там, на стене!» Начал было я, но, повернувшись, не обнаружил на той стене ни единой царапины, кроме старых, от потрескавшейся краски. «Клянусь, только что там было написано!» «Неважно. Вы можете вывести меня отсюда? Ваш шеф обещал нас отпустить после допроса». Мент как-то недоверчиво на меня посмотрел. «Жди здесь», — сказал он, снова закрыл дверь. Я услышал удаляющиеся шаги. Я снова посмотрел на стену. Не может этого быть. Я только что своими собственными глазами видел, как на ней появилась эта надпись. За дверью вновь послышались шаги, и через пару секунд в кабинет вошли те же двое ментов. «Выходи!» — сказал тот, что в первый раз размахивал пистолетом. «В холле тебя ждет мать». Я быстрым шагом вышел из комнаты, полиция сопроводила меня до холла, где моя мама, едва меня завидев, кинулась мне на шею. «Почему вы не сказали мне, что поедете на это озеро?» Сквозь слезы спросила она. Обняв ее, я увидел родителей остальных ребят, всех, кроме матери Дениса. Мы с моей мамой присели на стулья, и я ее спросил. «А что плохого в том, что мы туда поехали?» Мы и предположить не могли, что такое может случиться. «Вы же знаете, какие слухи ходят про это место!» Не успокаивалась мама. «Про утопившихся сестер? Ты же не веришь ни во что такое!» Мама помолчала немного, прежде чем ответить. «Это я во всем виновата!» — сказала она. «Я должна была рассказать вам с Оксаной кое-что. Сейчас мы дождемся твою сестру, поедем домой и там поговорим». Этим она меня не на шутку заинтриговала. Должно быть, она что-то знает про Вязниково озеро. Может, это как-то сможет нам помочь выжить. Пока мы ждали остальных ребят и Оксану, родители моих друзей уже успели задать мне несколько вопросов о случившемся. Я говорил лишь правду, скрывать было абсолютно нечего. Минут через двадцать вышли мои друзья. Их родители также обняли свое чадо, поревели немного, после чего решили разъехаться по домам. Но мы с ребятами уже успели договориться встретиться завтра около входа в парк. Приехав домой уже в первом часу ночи, я, Оксана и мама зашли на кухню, чтобы перекусить. Мама сварила нам кофе, приготовила несколько бутербродов с ветчиной и села вместе с нами за стол. «Вы всегда празднуете дни рождения в столь необычных местах». Спросила она нас, отпив глоток кофе из своей чашки. «Только день рождения Саши», — ответил я. «Давай перейдем к делу, ты обещала нам что-то рассказать». Мама немного помедлила, затем глубоко вздохнула и принялась рассказывать, нервно помешивая ложкой свой кофе. «Видите ли, на самом деле раньше я была очень суеверной». И лишь случай с вашим отцом изменил все мои представления об этом. Я понимаю, должно быть все наоборот, но так получилось, что лёша ваш отец, три с половиной года назад тоже ездил на это озеро с тремя друзьями. Вы же сами помните, как после этого последовала череда загадочных смертей. Друзей вашего отца находили убитыми в окрестностях нашего города, даже у себя дома. Среди его друзей также был и отец Дениса. Эта новость поразила нас с Оксаной больше всего. Мы прекрасно помнили, как нашли тела отца Дениса, порубленные на части. Значит, нас, возможно, постигнет та же участь. «Последним умер ваш отец», — продолжала мама. «Он был единственным, кто умер своей смертью во сне. Остальных убили». Мама посмотрела на нас с Оксаной. Из глаз у нее медленно по щекам стекали слезы. «Поэтому я и отказываюсь верить в дурацкие легенды об этом озере», — сказала она. «Но теперь, когда вы тоже там были, и тем более один из вас уже погиб, мне за вас очень страшно». «И мне и Оксане было не менее страшно. Быть порубленными на части или утопленными в озере мы не горели желанием». Рассказывать маме о внезапно появившихся крестиках на ладонях мы не стали. Просто успокоив ее, мы ушли в мою комнату, чтобы поговорить немного наедине. «Первое, что я хочу тебе сказать», — сказал я сестре, — «это чтобы ты ничего не боялась. Должен быть какой-то выход. Мы не умрем, слышишь?» Оксана не очень уверенно потевала головой. «Помнишь, сколько ужастиков мы посмотрели, в которых люди находили способы избавиться от какого-либо проклятия?» Спросил я ее. «Если это все правда и нам угрожает опасность, мы должны хорошенько подумать, что и кто именно нам угрожает. Нужно разобраться получше в легенде о Вязниковом озере. Я о сестрах, утопившихся в нем. Я не думаю, что они просто так мстят людям, которые раньше их вовсе не знали». «Как нам о них еще что-то можно узнать, если вся информация об этой легенде была удалена из интернета?» — спросила Оксана. «Есть еще газеты», — ответил я. «Люди, оставшиеся в живых до сих пор, которые жили в то время». «Да, информацию можно почерпнуть из массы источников, надо лишь знать, с чего начать». «А начать надо с того, как нам обезопасить себя и наших друзей от смерти». «Нам нужно держаться вместе?» Неуверенно предложила Оксана. «Хорошая идея», — поддержал я. «Вот только получится ли это у нас? Знаешь, мне кажется, некоторых ребят родичи уже посадили под домашний арест». «Ты прав», — согласилась Оксана, смотря на крестик на своей ладони. «Значит, у папы и его друзей были такие же метки на руках?» «Я лишь пожал плечами». В мыслях сейчас крутилось то, что произошло, пока я сидел в том грязном вонючем кабинете в полиции. Я решил рассказать об этом Оксане. «Значит, следующие могу быть я, Катя, Лена или Олеся?» — догадалась Оксана, когда я поведал ей эту историю. «Логично», — покивал я головой. «Но мы сделаем все, чтобы обезопасить вас четверых. Сегодня был трудный день». «Давай ляжем спать, а завтра обсудим все вместе со всеми». «Давай», — вздохнула Оксана. «Но я сомневаюсь, что смогу заснуть». Пожила в сестре спокойной ночи, я разделся и лег в кровать. Оксана вышла из комнаты. Я слышал, как она о чем-то разговаривает с мамой, хотел встать, чтобы поговорить еще вместе с ними, но усталость давала о себе знать. Закрыв глаза, я практически моментально заснул. На следующий день, как и договаривались, встретились с друзьями у входа в наш парк. Настроение у всех было мрачное до ужаса, подстать сегодняшней погоде. Все небо затянуло одна большая серая туча, моросил мелкий противный дождь прямо в лицо. Я, как всегда, не взял даже зонтик с собой. «Мать Дениса, говорят, на грани срыва», — начала беседу Катя. Вчера всю ночь просидела в больнице, пока тело не отвезли в морг. «О случившемся знает уже вся школа», — сообщил Макс. «Мы с Олесей только что видели Алину. Она на нас так посмотрела, словно это мы убили Дэна». «Хорошо, что сейчас выходные», — вздохнул Валера. «Похороны Дениса намечаются на воскресенье», — сказала Лена, с которой я шел под руку. Нужно как-то собрать средства, чтобы помочь их организовать. «Согласен», — сказал я. «Но сейчас об этом нужно думать в последнюю очередь. Слушайте. Я рассказал ребятам о том, что вчера услышал от мамы, а также про случай в кабинете полиции». «Спасибо, обрадовал», — простонала Олеся. «Теперь мне страшно вдвойне. Что, если я следующая?» «Следующей может быть любая из нас». Вмешалась Оксана. «Вам не кажется, что мы все уже давно распределены в списке, о котором мне рассказал шеф полиции?» Спросил я. «Что, если можно каким-то образом вычислить, кто из нас следующий?» Ребята задумались. «Денис был первым», — сказал Коля. «Но почему именно он?» Ответа на этот вопрос никто не знал. «Значит, вот что», — сказал я. Нам нужно с чего-то начинать поиски, если мы хотим остановить все это. Нам необходима информация. Первый, от кого мы можем ее получить, это наш дорогой Вячеслав Сергеевич. Он уже, наверное, в курсе происшедшего, поэтому не откажется с нами поговорить. Теперь еще одна проблема. Нам нужно по возможности держаться вместе, как можно реже оставаться одним. Вам родители еще не запретили гулять? Вообще-то меня наказали призналась Лена. До понедельника. Бойся теперь. Возможно, ты следующая. Усмехнулся Макс. Максим, не до шуток сейчас. Упрекнула его Оксана. Предлагаю идти к Вячеславу Сергеевичу прямо сегодня. Нам дорога каждая минута. Кто за? Данное предложение все приняли единогласно. В этот момент Катя вдруг громко вскрикнула и прижала руку к рту. «Что случилось?» — испугался Алекс. Катя, не отворачиваясь, смотрела в одну точку. Дрожащей рукой она указала нам в сторону высокого клёна, который рос метрах в ста от того места, где мы стояли. Мы посмотрели туда, но ничего особенного там не увидели. От этого мне почему-то стало ещё страшнее. что «Что ты там видишь?» Уже начинала паниковать Олеся. «Девочка!» — чуть ли не плача сказала Катя. «Та самая девочка! Утопленница!» Я не мог ее увидеть, как никто из остальных ребят. Могла только Катя. Тогда мне и стало понятно. Катя следующая.